— До бугорка всего с пару десятков метров. Обзор оттуда должен быть неплохой. Заодно и дорогу просмотрю. Идти по ней я, естественно, не собираюсь. Но общее представление иметь все-таки нужно. — Стой, а руки вверх. — Опа, а это еще кто? — Голос сзади. Я никого не видел, когда подходил. — Стало быть, клиент сидел и ждал, пока я пройду мимо и повернусь к нему спиной? — Да, вполне вероятно, — говорит по-русски, — но это мало что значит. Если это свой, то чего огнем не прикрыл. Хотя, как там Хворостин говорил, — только у часовых приказ не вмешиваться. — В этом случае тоже? — «Да ну нафиг, не все ж там такие бараны!» «Да и старшего лейтенанта сегодня ждали в монастыре. Так что уж часовых должны были бы предупредить. Это я для них персона непонятная. А уж его они точно не в первый раз видят. Да и какого рожна этот часовой засаду фрицевскую зевнул? Нет, это не наш». «Медленно поднимай руки». Оружие брось левой рукой. Снимаю снайперку и осторожно опускаю ее за ремень на землю. При этом ухитряюсь бросить взгляд назад. Вот он. Стоит метрах в пяти позади меня. Я вижу только его сапоги. Немецкие, кстати говоря. Интересно, он тут один такой резвый или как? Ремень сними. Да не вопрос. Расстегиваю ремень и осторожно опускаю его на землю. Три шага вперед, руки за голову. Делаю три шага и останавливаюсь. Смотрю влево и вниз. На землю падают тени, и я по ним могу наблюдать перемещение своего оппонента. Могу. Если он с места сойдет. А он пока недвижим. Нет. Нет. Тень дрогнула и шевельнулась Шагнул таки. — Откуда у тебя эта винтовка? — Здрасте, я ваша тетя. Это что, коллега снайпера? — Что? — Я спрашиваю, откуда ты взял это оружие? — А он нервный или злой? — Ну, в принципе, и то, и другое мне на руку. — Там на прикладе есть табличка. «Что?» Тень сломалась, немец наклонился к оружию. Судя по тому, что пока еще никто к нему на помощь не прискакал, немец тут один. Или второй находится достаточно далеко, чтобы быстро к нам подойти. Так или иначе, оттянуть больше нельзя. «Прыжок? Уж чего-чего от того, что я сделаю классическое солнышко!» Фринц точно не ожидал. так что на выходе я основательно припечатал его сапогом аккурат в подбородок. Лязгнув зубами, немец, уже начавший было поднимать оружие, улетает в сторону. Винтовку он не выпустил, но легче от этого ему не стало. Выхватив из-за сапога финку, подаренную мне недавно Плеевым, прыгаю следом за улетевшим фрицем. раз и виллы. А неча болтать, родной. Прыжок назад, подхватываю ремень, быстро его застегиваю, подбираю свое оружие и возвращаюсь к немцу. Снайпер, даже и винтовка у него похожая. А, кстати говоря, у немца обнаруживается такой же пистолет, как и у заземленного мною раньше его коллеги Стандартная экипировка, надо полагать. А патроны к нему есть? Обшариваю карманы. Две запасные обоймы и еще две пачки в сумке на боку. Там еще и к винтовке патроны есть. И еще какая-то мелочевка. Наплевать, потом разберусь. Надеваю сумку через плечо. А вот гранат у него нет. На дороге снова оживает пулемет. хватаю трофейную винтовку и подскакиваю к краю холма. Хворостинина я отсюда не вижу, его закрывают в деревья, но вот бегущих немцев различаю хорошо. Скидываю винтовку и выпускаю все патроны по фрицам. Зацепить удалось только одного, зато все прочие тут же залегли и из моего поля зрения исчезли, так что оставшиеся патроны я потратил на то чтобы максимально прижать их к земле и не давать им вставать как можно дольше уходи кота уходи это кричит особист его пулемет снова оживают надо полагать солдаты подходят к нему еще и с другой стороны а я их отсюда не вижу все и замолк пулемет Часто-часто захлопали пистолетные выстрелы. Значит, они подошли уже совсем близко. Черт! Уже поздно что-нибудь делать. Даже из хорошей позиции я не смогу отогнать от него всех фрицев. Да и здесь они тоже могут быть. Словно подтверждая мои мысли, неподалеку от меня бабахают выстрелы. Кто-то стреляет вниз. Выдергиваю из сумки ребристую гранату и запускаю ее на звук стрельбы. Бух! Кто-то стонет в кустах. Бух! А вот это уже внизу. Словно обрезанная ножом стихает стрельба. Амба. Один я остался. Ну, раз такое дело, то и мне тут делать больше нечего. Разношу в щепки ближайший пень трофейную снайперку. Две винтовки мне ни к чему. По здравому размышлению прихожу к выводу, что у заместителя начальника школы винтовка будет все же получше, чем у рядового снайпера. Поэтому оставляю себе именно ее. Прикинув направление, топаю в лес».